Лисий бог хочет спать, а не вот это все. Даос решительно распахнул дверь и вошел в дом Джаои. Внутри пахло кровью. Даос огляделся. На кровати лежал без видимых признаков жизни юноша со сложенными на груди руками. Выглядел он изможденным. Даос решил, что демон высасывает из него жизненную энергию. Собственно, сам демон — обнаружился возле кровати. Странная, ни на что не похожая аура исходила от него. Хувей сидел возле кровати, вытянув ноги так, чтобы никто не мог к ней подойти. Глаза его были закрыты, но он лишь притворялся спящим. Даоса он почуял давно, еще когда тот только вошел в деревню, но не счел нужным что-то предпринимать. Разницу в силах он чувствовал очень хорошо. «Этот настоящий», – подумал Лис с горы с некоторым удовольствием. «Не то, что некоторые. Если скормить его сердце Фейциню, рана бы тут же затянулась». Но Ху Фейцинь вряд ли бы на это согласился. Ху Вей подумал сначала, что Даос просто мимо проходил и пойдет своей дорогой, когда жители деревни его накормят и выслушают. Но Даос направился прямо к дому Джаои, и, и Лис с горы сообразил. Люди наняли Даоса, чтобы тот прогнал из деревни демона. То есть его, лиса с горы. Эта мысль Хувея неимоверно позабавила. Он открыл глаза и поглядел на Даоса. Даос вздрогнул, когда увидел в черноте глаза золотой зрачок. Сомнений у него не осталось. Перед ним был демон. Он справился с накатившей вдруг дрожью и, стукнув посохом о пол, колокольчики звякнули. Сказал, «Демон, я пришел изгнать тебя. Если не оставишь этого юношу по доброй воле, тебе не поздоровится». Хувей приложил палец к губам и сказал недовольно, приглушив голос, «Тише, ты его разбудишь». То, что демон не проявил страха, вызвало у Даоса досаду. Демон не казался ему особенно сильным или страшным. Он вообще мало походил на демона. Даос стукнул посохом в пол вторично. Колокольчики зазвенели еще громче. Оставь его и уходи, повторил Даос, повышая голос. Тебе не справиться со мной. Хуфайцинь шевельнулся во сне и едва слышно застонал. Хувой рывком встал на ноги, чтобы заслонить кровать. Демон! сказал Даос, складывая пальцы перед лицом чтобы начать читать Сутру изгнания. «Повторяю в третий раз. Оставь его и уходи. Я изгнал многих демонов». «Поглядел бы я, как ты попытаешься изгнать меня», фыркнул Лиз с горы, теряя терпение. «Дао-джан, ты слепой или тупой? Бросать мне вызов?» Даос забормотал Сутру, пальцы быстро двигались, складываясь в мудры. Демон уже должен был начать развоплощаться. Даос бросил на него быстрый взгляд. Хувей стоял незыблемо. Сутры на него не действовали. Хувей насмешливо улыбнулся и задался вопросом, что бы стал делать Даос, если бы он вдруг начал повторять сутру изгнания вслед за ним. «Так ты настолько силен!» воскликнул Даос, выставляя вперед посох как копье. «Что ж, сразимся!» «Ненормальный какой-то», — подумал лис с горы. Даосы, насколько он знал, боевыми монахами не были. Хэшаны — вот те знали боевые искусства. Он невольно встал в защитную стойку, в правой руке начал клубиться темноватый дымок материализуемого копья. И тут... Даосу показалось, что на него обрушилась страшная, неведомая сила. Он не смог устоять на ногах, упал сначала на колени, а потом и на четвереньке, выронив посох. Он бросил на демона гневный взгляд, решив, что тот воспользовался колдовством и с изумлением увидел, что демона тоже гнет к полу. Хувей приложил неимоверное усилие, чтобы не рухнуть ничком. Он уперся ладонью в пол и устоял на одном колене. «Говорил же, не разбуди», — сердито сказал Хувей Даосу. Даос увидел, что юноша уже не лежит, а сидит в кровати. Глаза его были открыты, но ни зрачков, ни радужки не было. Сплошная белизна сияния. «Почему меня опять будет? – проговорил и едва шевеля губами. «Я ведь сказал, что хочу спать. Так сложно позволить мне выспаться».